один Когда мне было лет типа 6, я придумала игру. Я искала в толпе скелет своей матери. Я выбирала один из них, решала, что это она, и таскалась за ним в поля лука Парея, смотреть, как скелеты бесконечно колют камень и просеивают мульчу. Я притворялась, что любой выбранный мной скелет знает, что я наблюдаю и делает мне знаки. Например, три удара мотыгой с паузой, после означали «привет», потому что это случалось недостаточно часто. Когда мне было семь, капитан все испортила, сказав мне, что моя мать пока еще не попала в систему. Труп выварили и пустили вход только когда мне исполнилось восемь. «Помнишь, когда мы были маленькими, я сказала тебе, чтобы ты прекратила меня задирать, потому что мои мама с папой могли оказаться, ну, важными людьми?» «Я вот помню». Ты заявила, что у меня нет доказательств, я ответила, что у тебя нет доказательств обратного. Ты сказала, что это все равно не важно, а я сказала, что вполне себе важно. Ты сказала, что я идиотка, и мы подрались». Тогда я спросила, что если кто-то придет за мной и скажет «Привет, я самый крутой чувак на свете, вот давно потерянное дитя, которое я без устали разыскивал, приказываю всем прекратить обращаться с ней как с говном», а еще я убью всех, кто причинил ей боль, и начну с Крукса». «А ты ответила, что если кто-то и придет за мной, то ты заставишь родителей запереть меня в шкафу и сказать, что я умерла от разжижения мозга, хотя теперь я знаю, что такой болезни нет. Ну что, теперь ты чувствуешь себя глупо?» «Ты тогда с ума сошла от злости. Ты сказала, что нет никакой разницы, кто мои родители, они все равно никчемные и не придут за мной». Я любила сидеть у ниши, где похоронили маму, и докладывать ей обо всем. Что-то вроде "Агламена говорит, что я научилась правильно ставить руки, когда я блокирую удар снизу-слева». Или «Харахак сегодня была страшной сукой». Это я повторяла регулярно. Или «Теперь я могу сделать 96 скручиваний за две минуты». Обычная хрень, которую несут 14-летние. Отменная чушь. Хуже было совсем в детстве. Я помню, как ты застала меня, когда я говорила ей, что люблю ее. Не помню, что ты тогда сказала, но помню, что я кинула тебя на землю. Я всегда была намного крупнее и сильнее. Я села на тебя сверху и душила тебя, пока у тебя глаза из орбит не полезли. Я говорила тебе, что моя мама наверняка любила меня гораздо сильнее, чем твоя тебя. Ты так исцарапала мне лицо, что у тебя кровь по рукам текла». Почти вся кожа у тебя под ногтями осталась. Когда я тебя отпустила, ты даже встать не смогла. Отползла в сторону и тебя вырвала. Тебе было десять, хароу, а мне одиннадцать. Это в тот день ты решила, что хочешь умереть. Помнишь, как долбанные протетушки постоянно твердили, что страдания учат нас? И если они были правы на ноги, Симус, сколько еще нам осталось до всеведения? «А теперь мы подошли к сути дела», — сказала Ликтор, которую ты звала Морн. «Она встала рядом с нами. Бог посмотрел на меня, на нее, потом на меня прямо в глаза. Мы застыли на месте. Когда эти белые кольца света обратились на кого-то другого, кровь снова прилила к твоему мозгу. Когда они смотрели на меня, я побелела и затихла, стала немой, пустой и глупой». Он посмотрел на нас и потер висок, как будто у него болела голова. Тяжело вздохнул. «Глаза». «Да-да, глазам», — сказала она. «Твой ребенок, глаза Олекто». Лицо его заледенело, губы поджались. «Не смей звать ее!» «Олекто, Олекто, Олекто!» — завизжала Мерси Морн. Другие ликторы вздрагивали, слыша это имя, как будто это была акустическая атака. «Джон, ты пытаешься со мной поссориться, чтобы не говорить о том, о чем хочу я. Но это не семейная ссора. Это глаза А.Л., господи, прямо в твоем генетическом коде». «Возможно, несколько объяснений», — спокойно сказал Бог. «Да», — согласился Августин и затушил окурок в кружке из-под чая. «Вполне возможно. Ты долгие годы объяснял нам все, но некоторые из твоих объяснений...» Не выдерживали проверки. Дело в силе, которую я никак не мог осознать, понимаешь? Я выследил ее источник, Джон. Именно ты просил меня научиться этому. И чем дольше я смотрел на тебя, тем больше недочетов замечал». «Выходит, это давно тебя беспокоит», — наконец сказал Бог. А Эл смущала вас двоих сильнее всего. Если я такой уж лжец...» «Почему я не солгал и о ней? Я рассказал вам правду о воскрешении Анабель, и в конце концов вы ее за это убили». «Господи!» — официальным тоном ответил Августин. «Ты рассказал нам правду об Анабель, об Олекта, потому что она тоже знала эту правду, а ты не мог ее контролировать. Даже две сотни лет спустя я не уверен, что она когда-либо лгала. Именно это так долго меня сдерживало». «Как ты мог попросить Олекта из первого дома солгать? Как ты смог убедить этого безумного монстра пойти на самый простой и крошечный обман? Не зови ее так». «Монстра Джон!» — рявкнул Августин. «Она была чудовищем в человеческом обличье. Она была чудовищем уже на момент воскрешения, а ты сделал ее еще хуже». Все замолчали. Воздух сделался немного прохладнее, но все равно оставался жарким и липким, и пах потом, и каким-то душным парфюмом, сигаретами и страхом. Через мгновение святой терпение сказал «Я поднял на тебя голос, приношу свои извинения». «Ничего страшного», — тихо сказал Бог. Мерси Морн скрежетала зубами, издавая такой звук, как будто подшипники падали в огромную мясорубку. Потом она прекратила и задумчиво сказала, «Понимаешь, мы все думали, что ты просто испытываешь сентиментальные чувства к этому ужасу. Она была чудовищем, мы ненавидели ее». «Я? Нет», — заметил Гидеон Нулевой. «Заткнись, Гидеон. Господи, вы с ней прошли через первые дни, и это объясняло, почему ты не хочешь ее убивать». Тогда мы пришли к тебе и попросили тебя от нее избавиться. Мы сказали, что она слишком опасна. Мы знали, что грядут звери, и мы знали, что они идут из за ней. Она хотела, чтобы нас всех сожрали заживо». Глаза Мерси подернулись дымкой, как будто она снова переживала этот разговор. «Наконец-то ты уступил. Ты убил ее ради нас, но мы не знаем, как ты это сделал. Анабель Ли...» «Была не из тех, кто умирает», — ответил император. «Правильнее будет сказать, что я ее отключил». «Ты пришел к нам, и мы спросили, мертва ли она. Ты ответил, что мертва, насколько это возможно. Я помню, Господи, что ты плакал». «Да, я очень расстроился», — резонно сказал Бог. «Да уж!» — заорала Мерси, как будто ждала этих слов. «Ты расстроился, но ты нас не винил. Ты сказал, что все понимаешь. Ты сказал, что поступил так, как будет лучше для твоих ликторов. Но ты хотел почтить ее память, поэтому ты выстроил для нее гробницу и отправил Анастасию охранять ее. Нам это казалось предельно логичным. А вот ты — нет». Бог снова подпер подбородок ладонью. «А что со мной не так?» Мерси и Августин коротко и страшно залаяли. Ни в какой вселенной это не сошло бы за смех. «Ты не получаешь силу от Доминика», — сказал Августин. «Это он получает силу от тебя. Не происходит никакого обмена, никакого симбиоза. Ты ничего не берешь у системы. Она держится на тебе, насколько нам известно. Ты — бог, Джон». «Но как любят указывать Седемиты, когда-то ты был человеком?» «Так как же произошло это преобразование? Откуда взялась твоя сила? Даже если воскрешение было величайшим взрывом Тонергии во все времена, Тонергия бы уже иссякла». А потом Мерси спросила у меня, и это было мгновение ее величайшей подлости, спросила «Чего же боится Бог?» Глаза с белыми кругами закрылись, и твое сердце почти успокоилось. «Вы просто притворялись, что ненавидите друг друга?» — не в тему спросил он. «Нет», — тоскливым хором ответили они. Августин пояснил. «Но мы никогда не ненавидели друг друга настолько, чтобы не суметь работать вместе. Это позволяло нам быть честными друг с другом. Я никогда не хотел верить ни в какие слова радости». Я не поверил, когда она сказала «А что, если он не убил А.Л.?» И потом «А что, если он просто не может убить А.Л.?» Глаза открылись, они обратились на тебя и меня. Белые круги, как мигренозная аура, черные переливчатые радужки, похожие на смолу, на крылья бабочки, на обсидиан. «Подведите итог, пожалуйста», — попросил он. «Вы оба слишком много времени уделяете прелюдии». «Ты не убивал Олекта», — сказал Августин. «И она была не просто твоим стражем». «Олекта была твоим рыцарем», — добавила Мерси Император не пошевельнулся. «Глаза, Джон», — продолжил Августин. «Ее чертовы золотые глаза, как у кошки. Когда я увидел здесь юную Харахак...» Он ткнул пальцем в нашем направлении, что почему-то меня испугало. Наверное, потому что я-то считала, что она нас давно забыли. И все же глаза. Поначалу я подумал, да мать мою налево, она пробудилась. Но это, разумеется, не имело смысла, потому что если бы А.Л. появилась в Митриуме, она была бы так же невыносима, как и всегда. Почему же еще могли измениться глаза Харахак? А по той же причине, что и наши. Она произнесла восьмеричное слово, она достигла истинного ликторства. Это означало, перехватила инициативу Мерси Морн, что рыцарь малышки откуда-то заполучила глаза твоей Аннабель Ли. Ни при каких обстоятельствах гены Олекта, если они у нее вообще были, в чем лично я сильно сомневаюсь, не могли оказаться в ребенке девятого дома. «Но вот твои гены очень даже могли, потому что мы с Августином приложили к этому все усилия». «Мы хотели взломать запертую гробницу», — продолжил Августин, «только чтобы получить ответ, который явился в виде мертвого подростка с твоими генами. Это не глаза Олекта, это твои, Джон. Олекта смотрела на мир твоими глазами с того мига, как мы впервые ее увидели, а жуткие черные глаза на твоем лице...» принадлежали ей. Хароу, я не особо во все это вникала, потому что теория некромантии кажется мне редкостной хренью, даже если я не занята переживанием сложных эмоций. Но эта последняя фраза даже мне показалась странной. Я видела, что у Уианты похоронные глаза терна. Я смотрела в зеркало и изучала твое лицо своими, гораздо более красивыми глазами, и это было реально странно. Я догадалась, что смена глаз происходит, когда двое людей становятся одним, а не тогда, когда они меняются местами. Никто никогда не увидит этого говнюка на Бериуса с уродскими фиолетовыми глазами, потому что ликторский обмен глазами начался с того, что ему в сердце вошла рапира. Не существовала возможности отдать рыцарю глаза некроманта, если только рыцарь не остался в живых». Мерси протянула руку Августину, он молча протянул ей сигарету и смотрел, как она яростно затягивается. Тонкая бумага вспыхнула оранжевым пламенем, и Мерси тут же злобно затушила сигарету в пустой кружке, протянула ее обратно Августину. «Ты нам лгал, Джон», — сказала она. Она чуть не плакала. «Существует идеальное ликторство, процесс, позволяющий не убить рыцаря». А ты заставил нас думать, что это невозможно. Ты заставил нас думать, что мы разгадали суть, что необходима односторонняя передача энергии. Но никто не должен был умереть. Альфред, Пира, Титания, Валанси, Найджела, Самаэль, Лавди, Кристабель. Ты хладнокровно смотрел, как мы убиваем своих рыцарей. А они могли выжить. Ты сам прошел через это. Но ты сделал все идеально. Святой долго молчал, Августин тушил очередной окурок, Мерсиморн морн сжала руки в кулаки. Бог сидел в своем кресле и смотрел на собственные ладони. Послышался шорох, Тридентариус выбралась из своей дыры и встала рядом со мной. Лицо ее оставалось совершенно спокойным, свои карты она все еще не раскрывала. «Джон, если ты солгал мне о чем-то еще», — сказала Мерсиморн. О смерти планеты, об исчезновении нашего вида. Если бы ты признался во всем, сказал, что тебя вынудили, что это все было для общего блага, наговорил бы какой-нибудь красивой чушей, я бы простила тебя. Ты могла бы сказать, что простила меня. Император все еще таращился на руки. Но это бы взбесило меня. Да, точно. Нет никакого прощения, Мерси. Есть только кровавая правда и благословенное невежество. «Альфред, Пира, Титания, Валанси, Найджела, Самаэль, Лавди, Кристабель», — сказала она. «Они были моими друзьями», — просто сказал он. «Я тоже их любил». «Я должен знать правду», — вмешался Августин. «Считайте это проявлением болезненного любопытства». «Анастасия не нарушила процедуру, так? Она почти догадалась, как нужно действовать на самом деле. Я знал, что она работает вместе с Кассиопией. Просто странно, что я стал ликтором в экстремальных условиях, и у меня все получилось, а Анастасия провалила этот эксперимент в лабораторных условиях». Бог посмотрел на него. «Да», — ответил он почти смущенно и так, как будто страдал от похмелья. Только мне она позволила посмотреть на свой эксперимент. Она поняла, что восьмеричное слово нужно произносить медленнее и размереннее. Но все же это была скорее догадка. Но дело не в том, что она все сделала правильно, а я ей помешал. Она запаниковала в процессе, она не смогла полностью впустить его душу в себя. В противном случае смерть Самаэля убила бы и ее тоже. Они оба были в опасности. Я убил его ради нее, и она все время это знала. «Это правда или то, что ты считаешь правдой?» — спросил Августин. «А в чем разница?» В голосе его стыл кладбищенский холод. «Как я мог рассчитывать на отпущение грехов? Что же осталось мне теперь?» «Прекратить действовать, Джон!» — ответил Августин. «Бросай то, чем ты, как я теперь понимаю, занимался с самого начала. Откажись от экспансии, прекрати копить эти дикие данные, собирать силы для вторжения. Я ломал над этим голову пять тысяч лет и не уверен, что до конца понимаю хотя бы сейчас. Просто прекрати, отпусти их. Не надо никого наказывать за то, что случилось с человечеством». Император Девяти Домов посмотрел на него. «Августин, если бы прежний ты, тот, кем ты был до смерти и воскрешения, услышал бы тебя сейчас, он бы разорвал тебе глотку». «Спасибо за подтверждение», — ответил Августин и замолк. Заговорила Мерси. «Джон!» — голос ее дрожал, в нем звучала мольба. Металл из него ушел, сменившись бесстыдной нежностью. «Джон, ты не прав». «Мне ли этого не знать?» сказал император и обратил обжигающий взгляд на ее лицо. «Я прошу тебя», — сказала Мерси Моррона и трижды быстро сглотнула. Августин недоуменно на нее посмотрел. «Об одном прошу. Последний шанс. Если ты сделаешь это ради меня, заставишь меня себе поверить. Я все прощу. Сотри мне память, если хочешь. Идиотская девчонка Харахак с этим справилась». «Я выясню, как ты сможешь сделать то же самое со мной. Я позволю тебе вырвать мне мозг, если захочешь. Но я прощу тебя, если ты сделаешь для меня одну вещь». «Не делай этого, Мерси», — тускло сказал Августин. «Ты никогда не любил его так, как я», — ответила она, не отрывая взгляда от Джона. «Самое время. Никем не любимая Мерси, Морн». Злая Мерси, Морн наконец-то сможет показать, что достойно зваться Милосердной. Каждый раз, когда ты говорил, что я не понимаю человеческое сердце, что не умею чувствовать, что только я способна поклоняться без любви. Смотри, Августин, я вторая святая на службе царя неумирающего, я преподам тебе урок прощения. Ты даже не знаешь, что значит это слово, заметил Августин. Бог наблюдал за этим разговором. Потом он встал, потер висок, по-прежнему смотря на Мерси Морн. Ее глаза словно бы покрылись мягкой кровавой пылью, мягкой, буроватой, сероватой, красноватой. «Мерси», — отрывисто сказал он, «скажи мне, чего ты хочешь, и я это сделаю, и я все сделаю. Я отправлюсь на край Вселенной, если ты скажешь мне, что существуют такие страдания, тяготы и уроки, которые позволят тебе простить меня по-настоящему. Просто скажи». Слезы текли из кровавых грозовых глаз. Августин посмотрел на нее, а потом вдруг прижался спиной к стене и соскользнул на пол. Поза абсолютного поражения. «Посмотри на меня и скажи, что ты любил Кристабель!» резко сказала она. «Смотри в глаза и скажи, что ты не хотел причинить ей вред!» Бог взял ее руки в свои. «Я любил Кристабель. Скажи, что ты никогда не хотел причинить ей никакого вреда». «Я любил Кристобель. Я никогда не хотел причинить ей никакого вреда. Прости меня, Мерси. Прости». Она рыдала, не скрывалась, она спрятала лицо у него на груди и съежилась, как будто ее ударили камнем в спину. Он обнял ее и сказал «Прости». «Я любил вас всех. Я восхищался вами всеми. Я думал, что поступаю правильно. Скажи, что ты жалеешь о собственной лжи, сволочь!» Она стала воплощением страдания. «Я солгал вам. Они мертвы из-за меня. Я позволил им умереть, потому что думал, что так будет проще. И я жалею об этом вот уже почти десять тысяч лет. Я так тебя люблю, Мерси!» «Я буду любить вас троих до конца времен, пока от меня не останутся одни лишь атомы, атомы и Бога, и человека, который любил вас». «Я прощаю тебя, Господи», — прошептала она, и скользнула в него руками. Император девяти домов распадался слой за слоем. Это произошло мгновенно, но одновременно невероятно медленно, Невыносимо медленно, так что мы с тобой успели увидеть все. Он разлетелся в стороны, тело Бога превратилось в отдельные божественные частицы. Я почувствовала короткую вспышку его забивающей носовые пазухи магии, когда Мерсиморн каким-то образом отключила все его провода разом. Как будто он вдруг превратился в девять миллионов магнитных частиц, отталкивающихся друг от друга». Бог некромант в человеческом теле взорвался, ведь это было всего лишь человеческое тело. Он распался на части, и эти части устремились в разные стороны, и комнату затянул красный туман. Туман осыпался прахом, а прах обратился в ничто. Мерсиморн стояла мокрая от пота и чего-то еще, но совершенно чистая. Она обернулась к Августину. Она больше не плакала. «Совершилось», — сказала она. «Кстати, я снова осталась сиротой, но твой мозг не позволил мне об этом задумываться».